ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОЛАНДО, РИМЛЯНИН. Глава первая. Из всех дорог, ведущих в Рим, Николай де Голандо, отправляясь в этот город, выбрал самую короткую и самую естественную. Поэтому и прибыл он туда без всяких помех 17 мая 1767 года, как раз в ту минуту, когда на церкви Троицы на горе пробило полдень. Сюда впоследствии ежедневно приходил он проверять свои часы. Если циферблат часов на одной из двух башен показывает час по-итальянски от захода и до захода солнца, то циферблат часов на другой башне показывает время по-французски, по прохождению солнца через меридиан. А господину Галандо важно было знать точно, на чем остановилась его праздность, так как он был пунктуален до щепетильности к ней, так же, как и к себе. Вне этого он отдавал свое время долгим и неопределенным прогулкам по городу, на первых порах всего охотнее отыскивая высокие места, откуда он мог видеть его сразу, на всем протяжении. Город представлялся ему соответственно погоде, то мягким и туманным, окутанным жидким, словно струившимся воздухом, то четким и словно скульптурным, под ясным прозрачным небом. Соборы, колокольни и компаниллы поднимались из смутной громады домов. Высокие развалины, дикие и обнаженные, словно показывали остов Старого Рима и обрисовывали каменный скелет его древнего величия. Господин де Голандо созерцал, опершись на трость, чтимый город, имя которого впервые прозвучало ему в детстве, в тех книгах, которые он читал с добрым аббатом Юберте. Потом, крупно шагая в своих башмаках с медными пряжками, он ходил по его прославленной земле, еще не остывшей от остатков его прошлого. У этих остатков, то полувросших в землю, то всегда поднимавшихся над нею, была различная судьба. Время придумало для них новое употребление, а внутри древнего храма поместилась церковь, к подножию его фундамента прислонилась лавочка, Обелиски среди площадей были увенчаны крестом, барельефы, врезанные в стены, связывали их своими скульптурными кусками. Исполинские термы, обрушившись, покрывали своими обломками многие десятины. Гигантский цирк отдавал каменоломам в добычу своей глыбы и пласты. Колонны, по горло засыпанные поднятием почвы, превратились в невысокие тумбы. Землею были закупорены пролеты триумфальных арок. Целые кварталы, некогда густонаселенные, обратились не более как в сады. Виноградники покрывали холм на правом берегу Тибра. Эта зелень была великим очарованием Рима наряду с его водами, которые водопроводы разносили по резервуарам. Они били вверх бесчисленными фонтанами. Фонтаны были всех видов. Они образовывали то скатерть, то каскад, то струйку. Из раковины тритонов они обрызгивали бронзовые спины морских коней или изо рта какой-нибудь фантастической головы наполняли водоем со щербатыми краями. Между ними были скромные и пышные, гулкие, которые шумели, и тихие, которые плакали, одинокие, уединенные и почти молчавшие. Фонтан на площади Навон оживлен огромным сооружением статуй, скал и зверей. Фонтан Полина изображает триумфальную арку, у которой вместо дверей хрустальный водопад из трех отвесно падающих скатертей. Иные изображают черепах, но, покидая город, следует напиться из фонтана Треви. На дне его бассейна видны монеты, которые перед отъездом бросают в него путешественники, чтобы обеспечить себе возвращение. Господин де Голландо любил посещать их. Он останавливался перед ними и вслушивался в их разнообразное журчание. И никому в голову не приходило мешать ему в этом невинном занятии. До такой степени привычное любопытство иностранцев приучило прохожих к манерам, которые в другом месте могли бы показаться странными. Рим вообще изумительно поощряет склонность к прогулкам и к уединению. Рим двойствен. В нем, по желанию, можно уединиться от всех и можно вмешаться в гущу людей и событий. Можно жить в центре дел или же вне всяких честолюбий. Там все и знают, и не знают друг друга. В нем можно обходить прихожие и ризницы, равно как можно свободно блуждать среди развалин и садов. Господин де Голандо пользовался этою второю свободою. Поэтому он мало-помалу узнал Рим во всех подробностях и под различными его аспектами — и грязный, и монументальный, и капиталистский, и транставеринский, и народный, и клерикальный. Повсюду он чувствовал себя превосходно и ежедневно ходил по городу. Уже у него даже создались там собственные привычки. В его природе было нечто, помогавшее им быстро образовываться. Они в нем находили точки опоры, и, подобно тому, как его часы, поставленные по часам церкви Троицы на горе, показывали время по-французски, также и господин де Голландо среди столь новой для него обстановки, жил, если можно так выразиться, по-голандовски. Во время своих прогулок он заметил на склоне холма близ Тибра в уединенном квартале пустовавший особняк, весьма отвечавший его вкусом и на котором висела записка. Господин Дальфи, которому он о нем сказал, после искусных переговоров купил его весьма дешево и выгодно для себя, ибо он получил его от наследников покойного владельца за кусок хлеба и господин де Галандо не подозревал того, что из суммы, заплаченные им за дом при посредстве банкира, Лавкач положил себе в карман один из тех случайных барышей, которыми он не пренебрегал, хотя и был богат, нажившись за сорок лет на всевозможных аферах и удачных торговых оборотах. В конце концов, этот господин Дальфи был единственным лицом, с которым господин де Галандо поддерживал кое-какие сношения. К нему ходил он за деньгами, которые были ему нужны на расходы. Господин Дальфи был рабски почтителен и болтлив. Тотчас, по приезде господина де Голандо, он предложил ему свои услуги, но последний был обязан ему только тем, о чем было сказано выше. Как только записка о сдаче дома была с него сорвана, и ключи вручены господину де Голандо, Он покинул поспешно для своего нового жилища гостиницу «Золотая гора» на Испанской площади, где он остановился по приезде своем в Рим. Его дорожная карета еще стояла там, в сарае. Итак, в нее только запрягли пару лошадей и погрузили сундуки, и хозяин гостиницы без сожаления отпустил этого странного постояльца, который ни с кем не разговаривал, и из которого он извлек для себя мало чести и выгоды — хотя и не постеснялся непомерно раздуть счет который он подал ему перед отъездом с насмешливым видом держа в руке шляпу господин де голландо уплатил молча и не возражал против тех прибавок которыми хозяин гостиницы бесстыдно увеличил счет только тут плут заметил что жилец его был ни скуп ни слишком бережлив и что только умеренность его потребностей заставляла его слыть таковым Но, сколь он не был умерен, он не мог, однако, удовольствоваться четырьмя голыми стенами, так как это было все, что он нашел в своем новом жилище, и первую ночь по своем переселении он должен был провести, не раздеваясь, в своей дорожной карете. Там и застал его господин Дальфи, и банкиру стоило большого труда удержаться от смеха, видя, как тот сходил с подножки и церемон нашел ему навстречу, причем плечи и локти его были покрыты пылью, Полы измяты, а парик полон паутины. Господин Дальфи извинился в своем чересчур раннем приходе, объяснив его нетерпением узнать, доволен ли господин де Голландо своим новым жилищем. Господин Дальфи, зная, что оно совершенно пусто, и что господин де Голандо едва ли может помочь этому вскоре, предвидел случай выгодно отделаться от негодной мебели, загробождавшей его чердаки. Поэтому, уходя, он пообещал как можно скорее прислать все необходимое на первое время. Он перечислил все, чем он мог располагать из мебели, посуды, ковров, белья. По мере того, как он говорил, господин де Голландо чувствовал, что он освобождается от большой тяжести, исходившей от трудности достать столько разнообразных вещей. Он принял предложение банкира, сведя его к самому необходимому, так как тот стремился прибавить к вещам домашнего обихода много лишнего, и господину де Галандо пришлось отказаться одновременно как от клавесина, который он не знал, куда поставить, так и от четырех карточных столов, с которыми он не знал, что делать. Когда продажа была кончена, господин Дальфи почел своим долгом перейти к более бескорыстной беседе. Итак, сударь! «А вы теперь настоящий римский житель», — сказал он. «И не примените воспользоваться удовольствиями, которые доставляет наш город, развлечениями, хорошим обществом». Банкир стал расхваливать театры. «В наших театрах, сударь, лучшие в мире декорации и музыка. Вам не следует оставаться к ним равнодушным. Человек вашего звания не может быть слеп и глух к красоте. Но вы, по всей вероятности, предпочитаете игру». «Наш фараон славится, и я умалчиваю об очаровании наших женщин. Вы, несомненно, могли уже оценить их достоинство, «Ах, сударь, какие глаза!» И господин Дальфи подмигнул своим маленьким и косым глазом. При слове «женщины» господин де Галандо покраснел и, казалось, ощутил некоторое смущение. Он несколько раз кашлянул, и снял паутину, которая сидела на воротнике его платья и щекотала ему ухо. «Ах, сударь!» — продолжал господин Дальфи конфиденциальным тоном. «Я не нахожу слов, чтобы хвалить вашу осторожность перед опасностями пола. Наши римские дамы коварны, я видел, как блестящие мотыльки попадали в их сети. Их слава привлекает путешественников, и ни один иностранец уже попадал в ловушку». «Ах, сеньор, женщины, женщины!» И господин Дальфи с лукавым видом прищелкнул языком. Его крошечный прищуренный глаз словно увеличился, и он к своему плохому французскому языку примешивал итальянские слова, чтобы лучше выразить свое вожделение. Потом он сразу остановился, взглянул на господина де Голандо, чье смущение было очевидно, и заключил. Однако интересы более высокого порядка, без сомнения, привели сюда вашу светлость. Господин де Голландо поспешил ухватиться за перемену темы. Он сообщил просто господину Дальфе, что любовь к древности внушила ему желание поближе познакомиться с городом, столь прославленным в истории, и что он приехал сюда с намерением отыскать остатки того прошлого, многие обломки которого, достойные интереса, уже были открыты киркою. Разговор на эту тему поддерживался еще некоторое время, и господин де Голландо поблагодарил господина Дальфи после того, как банкир пообещал ему вскоре указать участок земли, годный для раскопок и находок. На этом они весьма церемонно простились друг с другом. Господин де Голландо нашел в качестве привратницы для купленного им дома старую женщину, которую звали Барбара. Она жила в низенькой комнате, была крива на один глаз, Смугла и богомольно. Он взял ее к себе в услужение. Хлопоты по хозяйству, однако, не прерывали бесконечных молитв, которые она бормотала весь день. Подметала ли она пол, стирала ли или стряпала, она ко всем этим занятиям примешивала перебирание четок. Ее главная забота состояла в уходе за многочисленную домашнюю птицу. Господин Даголандо был встречен писком нескольких тощих цыплят, но вскоре с его согласия количество их возросло. Барбара на деньги своего господина купила прекрасного петуха с высоким гребнем. Мешки с зерном кучами были сложены в ее кухне. Она доставала из них полные пригоршни зерна, и птицы жадно клевали его. Дорожная карета, которую оставили во дворе под открытым небом, за недостатком места в сарае превратилась в птичник. Куры несли яйца на подушках, петух взбирался на оглобли, цыплята вскарабкивались на оси и на поперечные спицы колес, а голуби, которыми Барбара вскоре пополнила свой птичий двор, сваркованием усаживались на крышу кареты, беляя ее лак своим меловым пометом. В общем, господин Деголандо был весьма доволен своим новым жилищем. Барбара вымыла его сверху донизу. Мебель, присланная господином Дальфи, наполнила комнаты, но обширные шкафы оставались пустыми. Господин де Галандо оставил вдоль стены целый ряд дорожных сундуков, из которых по мере надобности вынимал, что требовалось. Перед отъездом из Парижа он заказал себе 12 костюмов, подобных тому, что он носил обычно, и соответствующее количество париков. Все это лежало в четырех больших сундуках вместе с бельем и обувью. Кроме комнаты, которую занимал господин Даголандо, он бывал только в столовой, где кушал на столе вощенного дерева скромную стрипню своей экономки. Обычный стол состоял из яиц, овощей и плодов, к которым порою прибавлялся голубь или курица. Все подавалось на грубой посуде, из которой Барбара, неловкая и рассеянная, почти каждый день разбивала по несколько вещей, на осколки которых она взирала у своих ног, не переставая перебирать бесконечные четки, состоявшие попеременно из зерен олив и крупных шариков букса. В дни, когда бывала гроза, однако, господину де Голландо приходилось оставаться без ужина, так как Барбара была невидима и глуха каким бы то ни было призывом. Укрывшись в подвале и запершись, она зажигала там кусочки освещенных восковых свечей, подарок пономарей соседней церкви, которым она взамен давала несколько жирных каплунов или нежных цыплят. Когда гром утихал, она появлялась лишь много позже, мрачная и полуживая от страха, и принималась вытирать лужи, которые натекли в комнаты от сильного дождя сквозь плохо прикрытые окна или щели в крыше. Эти ливни в нескольких местах попортили живопись, покрывавшую потолки и стены виллы. На уцелевших местах еще можно было различить строгого стиля мифологические образы и арабески. Если смотреть с улицы, то дворец господина де Голандо поднимался четырехугольный на высоком каменном фундаменте. С задней стороны низкая дверь в уровень с землей открывала доступ на кухню, но настоящий вход был с фасада. Колонны поддерживали крышу с фронтоном, окна открывались на уровне с террасой, украшенную античными вазами. Двойная лестница вела на нее с каждого конца. Внизу террасы, в каменной нише, стояла статуя под небольшим фонтаном. Все это было в сильном запущении. Позади дворца расстилался довольно обширный сад, почти невозделанный. Голуби старой барбары садились там на многие кипарисы и на старые буксы, некогда подстригавшиеся, а теперь полузасохшие, редкая зелень которых обнажала поддерживавшая ее внутри сухой ствол. Господин де Голландо нередко уходил и садился в конце этого сада в ожидании ужина. Там стояла мраморная скамья, на которой он отдыхал. Он вдыхал там морской ветер, который по вечерам долетает порою, чтобы своим соленым запахом освежить и очистить римский воздух. Часто также опустив голову, он тростью чертил на песке кружки и на этих земляных медалях рисовал концом палки на обум придуманные неясные фигуры и надписи, разобрать которые было невозможно. Сумерки спускались медленно. Поднималась луна и округляла в небе свой сверкающий воздушный лик. Он сидел там, пока старая Барбара не принималась кликать его на своем странном жаргоне. Тогда он вставал и медленными шагами направлялся к дому. Усевшись за стол, он наливал себе большой стакан воды и проглатывал его с наслаждением. Затем он наполнял свою тарелку, чаще всего щербатую, ибо никакая посуда, как бы прочна она ни была, не могла ужиться в неловких руках барбары. Что касается хрусталя, то он утекал у нее из рук, как вода. Так что в один прекрасный день, перебив один за другим все графины, она вместо графина поставила на стол небольшую амфору из желтой глины. Она нашла их несколько различной величины в углу подвала и стала употреблять их на хозяйственные нужды. Господин де Голандо, приказав показать их себе на следующий день, заставил опорожнить их от содержавшихся в них масла и оливок. Они относились к глубокой древности и были необыкновенной изящной формы. Те места, где прикреплялись ручки, изображали головы баранов или маски поселян. Бока их были украшены гирляндами из виноградных листьев или букалическими сценами, написанными сильно и щегольски. Господин де Галандо приказал поставить их на длинной доске над своей кроватью. Он стал прятать в них деньги, которые получал от господина Дальфи и которые присылались ему в виде доходов от его имений во Франции и так как он был далек от того, чтобы тратить все, что банкир получал для него, то амфоры, одна за другой, все более и более отягощались золотом. На этот-то запас и рассчитывал господин де Голландо для оплаты того участка земли, который господин Дальфи, верный своему обещанию, доставил ему. Банкир сдержал слово тем охотнее, что находил для себя выгоду в этой покупке то был пустынный участок, лежавший за стенами города у ворот Салария. Кое-какие остатки маленького храма и обломки гробниц виднелись там еще до сих пор. Господин Дальфи одновременно доставил и артель рабочих, которые копали землю. Господин де Голандо некоторое время интересовался этими работами, которые, однако, не дали больших результатов, ибо, кроме нескольких камней, покрытых полустершимися надписями, Там нашли только высокую урну зеленоватой бронзы, которую Николай отослал в подарок господину Юберте. То была единственная весть, которую он послал о себе своему бывшему учителю. Аббат со своей стороны не знал, куда адресовать письма. Кардинал Лампарелли, которому Аббат написал о пребывании своего ученика в Риме, ответил, что французский дворянин ни разу не явился к нему на аудиенцию, и что он никогда ничего не слыхал о вельможе по имени де Голландо. Впрочем, письмо доброго кардинала было довольно смутно и указывало на несколько ослабленное состояние ума. Почерк был неразборчив, и прочесть его было трудно, а местами так неясен, что аббату Юберте пришлось отказаться от мысли разобрать точно смысл всего письма, и он должен был удовольствоваться лишь отдельными, неиспорченными местами.